Глава 29. Встреча с Гошей, на которой я хотел познакомить его со сделанными про нас английской разведкой выводами, началась с императорской отсебятины. «Можно тебе личный вопрос задать?» — поинтересовалось величество. «И ты туда же!» — удивился я. «Ай да мари! Ничего на случайности не оставляет!» «Да ладно, согласен я, согласен!» «Это твой вопрос?» «В общем, да», — с облегчением подтвердил Гоша. «Только это самое, ты крещеный?» «Да, я из деревни родом, там это было в порядке вещей. А в церкви венчаться приходилось?» «Чего нет, того нет». «Постой, так вы меня что, еще и женить задумали?» «Было бы неплохо, а то освободиться какой-нибудь трон, кого туда сажать будем». «Меня, что ли, величество, не вынуждай ругаться матом». «При чем тут ты, маман? А если она при этом будет матерью-одиночкой, возникнут лишние трудности. А в случае явно марганатического брака они, значит, не возникнут?» Как раз на эту тему я уже озадачил пару специалистов. Суть в том, что механизм признания в мировом династическом праве не прописан. Например, чтобы брак стал марганатическим, его таковым кто-то должен объявить. Кто? Понятно, что глава династии. Во всяком случае, ему принадлежит решающее слово А еще один спец. летописи на предмет понять. Светлейший князь, награжденный орденом Андрея Первозванного, он автоматически становится членом императорской фамилии или для этого нужен специальный высочайший указ? Ой, блин! Представляешь, какой вой все эти бестронные принцы с князьями поднимут? цитирую инженера найденного. И хер с ними пусть поднимают. Однако тут все равно нужна будет подготовительная работа. Задумался я. «Давай прикинем, вот в мире образовалась еще одна царственная пара. Причем, учитывая, что они за люди, все подумают, это же же неспроста. И всякие мелкие а то и средний троновладелец начнет чесать репу. Наверняка ведь на мое посадочное место зарятся хапуги. Так что надо поаккуратнее, чтобы кому не надо не испугались». «А кто говорил, что будет просто?» «Я вот уже начал работу, ты тоже давай, не отлынивай». «Уже начал, не видишь?» «Значит так». Что не произошло преждевременного беспокойства, просто не надо из свадьбы шоу устраивать. У тебя же тут в зимнем небольшой храм есть? Вот там и учиним венчание. Лишних никого, но заснять все и задокументировать. Потом у тебя в кабинете быстренько выпьем по стакану кислятины, тебе, из уважения к должности, так уж и быть, разрешу разок горько крикнуть. И по домам. Причем расходиться не толпой, а как и положено, по одному. В этот момент зазвонил телефон. Гоша снял трубку, послушал, поблагодарил и велел принести ему это в письменном виде. «Вот так», — обернулся он ко мне, — «согласно учреждению императорской фамилии, в редакции 1986 -го года ты прямо относишься к лицам, ей принадлежащим в результате брака. Брак же поименованных лиц, состоявшийся с соизволения императора, признается равнородным. Правда, рожденные в нем дети не будут иметь прав на российский престол». «Переживут». буркнул я, но зато будут иметь на датский, например, а также на любой свободный. На свободный их и так кто хошь имеет, лишь бы за спиной побольше автоматчиков маячило, а уж если еще чуть позади флот дулами шевелит, то и тем более. Но, в общем, мысль понятна. Жалко все-таки, что ты праздник хочешь зажилить, хотя, конечно, обстановка, она действительно... Почему зажилить? Очень даже отпразднуем, только в какую-нибудь круглую годовщину. Ну там два года, два с половиной или три года и 62 дня. И хватит про свадьбу, она все равно не завтра. В оригинале английские бумаги будешь читать в виде изложения или мои выводы послушаешь? Изложение оставь, а выводы давай прямо сейчас. Значит главный вывод будет про Пакса. Он умный, зараза, но все-таки дурак. То есть не может до него никак дойти, что часть своей техники мы делаем исключительно для показа ему. Про наши летающие подлодки он две страницы распинался. Мол, эти суда были сделаны для определенных условий, то есть когда у нас авиаторпед не было. То, что выпуск этих уродцев прекратился, а он между нами даже и не начинался. ПАКС считает признаком того, что теперь у нас эти торпеды есть. Оптимист, блин. А что, нет? Да, так себе. Гироскопы удара не выдерживают, так что есть только старые, которые сами по себе плывут примерно туда, куда нос смотрит. «Ладно, это частности», — мотнул головой Гоша. «Война-то будет в ближайшее время или нет?» «Этого у них никто не знает, но Пакс очень не советует. Я же говорю умный. Он даже график нарисовал зависимости технического превосходства наших новых вооружений над соответствующими ихними от времени. По нему выходит, что к 11-му году наше превосходство кончится». Не умеет он ситуацию в развитии рассматривать. Однако самый главный его вывод, что это произойдет при вложениях только в программу разработки новых образцов оружия, не менее 50 миллионов фунтов в год. Если меньше, мы их завоюем, бедолаг. На Гошином лице появилось мечтательное выражение. Он явно прикидывал, с какой бы стороны и как присосаться к этому финансовому потоку. Да, про наш проект Harakiri, это который ямата он пишет, что это перекидочная попытка проектирования без оглядки на стоимость. Типа мы все замечательно нарисовали, но потом посчитали затраты и утерлись, не с нашим бюджетом строить такое. Потом якобы нарисовали вариант подешевле, но снова денег не хватило, так что мы его немцам передали. В общем, PAX предлагает рассмотреть возможность запуска в серию, как он выразился, сверхдредноутов. В области авиации он считает, что надо не пожалеть денег на две вещи – вернуть до что хрен ему поперек всей морды, и разобраться, что за реактивный двигатель последнее время воет в Георгиевске. Вот тут я согласен пойти ему навстречу. Главное, чтобы ему деньги все-таки дали, которые он будет не жалеть. Ну и последний штрих. В генштабе явно сидит крот. Как будто я без пакса не знал, что Янушевич и сам гад ползучий, и племянник у него шпион. Это, так сказать, про нас. А он предлагает срочно принять крайние меры. Хорошо хоть, что в немецком отделе не такой экстремист начальником. Но вообще-то тут явно надо что-то делать, а то ведь действительно грохнут, с них станется. Просто познакомить его с материалами, думаешь, не поможет? В таком виде без конкретики нет. Но я попробую тут поглубже копнуть, авось получится. И на всякий случай прилично усилю берлинскую группу. А это их программа перевооружения, ее текст у нас есть? откуда, если его даже у них нет?» «Единственное, что Пакс добился, и уже полгода как?» «Создано так называемое Третье бюро при Адмиралтействе. Ищет технических гениев на предмет им предложить работу. Ну, то есть, прямо как я, по их мнению». «Не знаешь, много уже нашли?» «Пока не знаю, но это временно. Потому что недавно они такого откопали». Пш, современный Леонардо. Широчайший универсал, каких теперь уже нет». «Еще до знакомства с ними изобрел схему Ройера». железно-никелевый аккумулятор, дельтаплан и кубик Рубика. Работал у Эдисона, а сейчас его ПАКС в Англию переманил на бешеный оклад и обещание построить лабораторию наподобие Эдисоновской, но лучше. Да ты же его жену должен помнить, сам ей Георгия вручал после Японской войны. Еще заглядывался при этом куда не надо, Маша тебе потом по шее дала. «И чем он там собирается заняться?» «Как и положено гению, фонтанировать идеями будет». В первую очередь, конечно, про безоткатные пушки, особенно в морском варианте, калибром до полуметра, и авиационные, самую малость поменьше. Потом управляемые по проводам танки «Камикадзе». Да мало ли, только наследие Курчевского и Бикаури можно лет 10 разрабатывать при полном напряжении бюджета. Да, чуть не забыл. Они такие с Сазонова вербанули. Давно пора, он там года полтора от нетерпения приплясывал. Ну когда же, наконец, когда... «Тот прошение прислал о переводе в Россию», — хмыкнул Гоша. «Правильно. На что им свой агент в Лондоне?» «Только это самое, не надо ему тут тепличные условия создавать и сразу предлагать должность». «Нет, можно, конечно, если у нас есть что-нибудь подходящее в районе Полярного круга. Пусть нажмет на свои связи, а мы посмотрим, вдруг упустили кого по невнимательности». Гоша сделал себе пару пометок и осведомился. «По моим сведениям, положение Кабинета министров там сейчас не очень прочное». Больфур и так прошел с минимальным перевесом, а тут еще Черногорская война, так что либералы во главе с Кэмпбеллом подняли вполне оправданный визг. Может помочь им сковырнуть ястреба? Слушай, это серьезно. Если тебе такие сведения по дурости поставляют, и то нехорошо, но я предпочитаю людей считать идиотами только тогда, когда они это железно докажут. Типа алиби предъявят, что мозгов нет и никогда не было. Можно я этим твоим источником займусь, потому как на самом деле все обстоит строго наоборот? Бальфор не врал в своей речи, что исход Черногорской войны сплотил нацию перед лицом сильного и безжалостного врага. Не поддался ведь соблазну выдать итоги войны за победу. Так что либералам там сейчас не светит. Вот либерасты, то есть, тьфу, это да, им надо помочь, насчет устроить бардак, они в теме. Когда я засобирался к себе, ибо хотелось еще проверить двойника перед завтрашним торжественным богослужением по случаю, кажется, или и на дня, Гоша спросил. «Хочешь, похвастаюсь?» Тогда пошли в большой кабинет. На столе посреди этого кабинета стояло нечто размером с телевизор-рекорд. Вообще-то оно чем-то напоминало часы, но стрелок там. Семь бросались в глаза сразу, потом я высмотрел еще две маленьких и два поворотных лимба. Прислушался, оно негромко тикало. Не ебанет, на всякий случай поинтересовался я. Нет, твои спецы уже посмотрели, все чисто. Это часы. «Как-то я себе несколько иначе часы представлял. Чего хоть они показывают-то?» «Все показывают. Гордо, будто сам их сделал», — объяснил Гоша. «Время, включая секунды, день недели, месяца, год, время восхода, захода, долготу дня и еще что-то. Фазы луны, кажется, тоже. Завода хватает на 400 дней». «Что, проверял?» «Нет, но со вчерашнего утра они без подзавода ходят. Это мне подарил один приезжий поляк. Говорит, сам сделал». 20 лет трудился, однако». «Что? Ну-ка, отдай-ка мне набор отверток. Да не бойся, не сломаю. Этот кулибин, надеюсь, еще в Питере?» Часы изнутри представляли собой блестящую иллюстрацию того, что может сделать человек с головой и руками. Я даже пару раз позавидовал особо остроумным узлам. На фоне этого некоторые гомосайковские изделия, в том числе и торпедные курсовые аппараты, смотрелись откровенно бледно. «А ты чего стоишь?» – оторвался я от изучения механизма. «Обязательно надо сказать, чтобы сюда немедленно автора доставили? Сам догадаться не можешь, а еще величество!» «Сей секунд, ваша светлость, не извольте гневаться!» «Алло, Карася ко мне в большой кабинет!» «Почему Карася?» «Потому что это у него фамилия такая. Франц Карась, коллежский регистратор из Родомской уездной управы. Вот так, а ты говоришь, англичане таланты ищут!» Через час я верзгачину механика-самоучку и мелкого польского чиновника-карася. Он мне сразу понравился тем, что увидев перед собой живого канцлера, не впал в прострацию, а начал спокойно и с достоинством отвечать на мои вопросы. К предложению послать нафиг родную управу и поработать в Георгиевске, он отнесся с энтузиазмом, так что прямо из зимнего мы отправили телеграмму его жене, чтобы не удивлялось, когда к ней завтра придут молодые люди на предмет помочь упаковать вещи к переезду». Потом мы заскочили в Колпино за саквояжем карася и теперь ехали к месту ночевки. Франц согласился, что в Гатчине, скорее всего, будет получше, чем в третьесортной гостинице. И уж во всяком случае намного бесплатней. На следующий день первая половина дня у меня была свободной. Двойник демонстрировал публике, что канцлеру, в числе его прочих достоинств, не чуждой должное рвение в православии. Я в такие дни обычно устраивал прогулки, посмотреть изнутри, как живет город. Без помпы, с минимумом охраны. В этот раз я взял с собой карася. Он никогда до этого не был в Питере и рвался посмотреть, а то до сих пор было как-то не до того. Так что в 11 утра из Гатчины выехала обычная без наворотов АК, которых ездила по Питеру уже около сотни. За рулем сидел средних лет мужчина с интеллигентным, по крайней мере если смотреть с 5 метров и далее, лицом, в похожих на пенсне очках, сам чем-то похожий на Чехова. Ну, может и не совсем на Чехова, но уж во всяком случае он ничем не напоминал укоренившийся в сознании питерцев образ канцлера. Его спутник был похож на Франца-Карася, коем и являлся. Господь сопровождали две девушки, похожие на эскортниц. Собственно, они ими и были, но не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова, то есть представляли собой неплохо вооруженную и отлично подготовленную охрану. Наш путь лежал в Александровский, он же Сашкин сад, где сегодня должны были произойти как минимум три события. Первое, там открывалась первая линия первого в Питере трамвая. Второе, с копищем народа собиралась воспользоваться партия правых эсеров для произнесения каких-то агитационных речей. Ну, а таничкина служба с моего разрешения собиралась воспользоваться ораторами для натурального испытания новых, нелетальных и даже в какой-то мере полезных для организма коллоидных игл к пневматикам. Мы оставили машину за полквартала и пошли ко входу пешком. Там как раз какой-то напыщенный чиновник резал ленту к трамваю, с таким гордым видом, будто он сам его построил и на горбу сюда притащил. Вокруг кучковалась хорошо одетая публика. Народ же попроще держался ближе к скамейкам и пивному ларьку, и именно туда нас повели девушки. По дороге нам встретились три курсистки, одна из них с зонтиком. Я подмигнул, зонтика носительница улыбнулась. Тут на скамейку влез какой-то нечесанный субъект и завопил «Товарищи!». Мне показалось, что я расслышал негромкий хлопок пневматика. Субъект продолжал надрываться. Я смотрел на часы. Три минуты, пять, шесть с половиной. Субъект вдруг поперхнулся очередным самодержавием и заглох. Около полуминуты он на глазах у изумленной публики делал какие-то странные движения руками и тазом. Потом вроде решил спрыгнуть со скамьи, но не успел. Сначала раздался мощный звук, а затем пошел запах. Под хохот зевак мы пошли к машине. «Мирная у вас тут политическая жизнь», — поделился наблюдениями Карась. «Ни как у нас в родоме или не приведи Господь в Варшаве». «Ничего, скоро и у вас так будет», — пообещал я. Несколько забегая вперед, можно сказать, что астрономические часы вместе со своим конструктором оказались крайне выгодным подарком. Ведь именно планетарные втулки «Карася» вывели велосипеды АРН в мировые лидеры. Только после его доработок у дискофонов практически перестал плавать звук. Ну а мне в общем-то хватило и того, что наши сброшенные с самолета торпеды наконец-то начали нормально переносить удар об воду.